Глава 35. О чем молчит пламя? Тик-ток, ток. В комнате повисла напряженная тишина, и сейчас тиканье обычных часов казалось зловещим, да более напоминающим мерзкий стрекочущий звук. Хотелось выкинуть их в окно и больше никогда не слышать. Леди Лисавер из коридора донесся приглушенный стук и встревоженный голос горничной. Он звучал, как сквозь густой туман. От шока я не сразу сообразила, что дело в куполе тишины. Аргвар накрыл нас защитой, и никто в доме даже не догадывался о происходящем в моей спальне. Через комнату от моей Суарес и Айролин лечили Марианну, а в коридоре словно муравьи суетились слуги. Они помогали остальным расселяться и исполняли мелкие поручения. Вот и мое выполнили. Принесли травяной чай. Только боюсь, чтобы успокоиться и прийти в себя после встречи с охотником, этого будет мало. «Леди Лисавер!» — настойчиво повторила девушка и заколотила в двери с новой силой. «Если не отвечу, начнет звать на помощь». «Да!» — из-за пережитого я едва ворочала языком, а голос казался чужим. Сиплым, болезненным и слишком тихим. К счастью, в нем уже не чувствовалось испуга. Все эмоции будто заледенели. Кузнечик рассыпался прахом. Аргвар и Саиф утилизировали останки в магический контейнер и наспех прятали странный артефакт, оплетая специальными заклинаниями, чтобы не фанил. А я так и стояла, устала, опираясь на стол. До сих пор не верилось, что тварь мертва, и убить его помогла моя хрустальная магия. Еще сложнее было поверить в то, что кто-то открыл охоту на охотников. Леди Делисавер, это Риталия горничная!» В голосе девушки проскользнуло облегчение. «Я чай принесла, как вы и просили. Позволите войти?» «Войти?» Сложный вопрос. Я бегло скользнула взглядом по комнате. Больше ничего не напоминало о случившемся. Разве что удушливый запах мертвых роз и болотной тины так и не выветрился. Но не исключено, что вонь фантомная, и слышу ее только я. Колечко потеплело, подтверждая догадки. А через миг Аргвар жестом подал сигнал. «Впускай!» и тут же скрылся за иллюзией вместе с братом. Бегла, осмотревшись, метнулась к графину с водой и, плеснув на ладони, хорошенько смочила виски, лопы вскользь провела мокрыми ладонями по волосам. Затем вернулась к туалетному столику и принялась расчесываться. «Войдите», — ответила уже увереннее и я активировала заклинание для сушки волос. «Хвала, присветлый, вы отозвались», В комнату проскользнула молоденькая горничная в накрахмаленном передничке и очаровательном чепчике. «Я боялась, что вам стало плохо. Гости по-разному реагируют на нашу жару». Я была в душе. Улыбнулась, заканчивая сушить волосы. Хотела освежиться после дороги. Девушка закивала и продолжила буйко трещать, сетую на местный климат и одновременно расхваливая его. Я же молилась, чтобы она поскорее ушла, и мне удалось поговорить с Аргваром а еще как следует осмотреть и подлечить его. До битвы с охотником драконы занимались контрабандистами. Подозреваемая помощь лишней не будет, даже если обошлось без ранений. Сумасшедшую усталость и выжатые магические резервы не стоит списывать со счетов. Да и просто хотелось убедиться, что с любимым все в порядке. Перед глазами до сих пор стояла сцена битвы, и, казалось, я вновь вижу вылетающую из зеркала цепь. Мы думали, что ее используют лишь для поиска фейри. Оказалось, змей мог участвовать и в бою. Пресветлая. Как же мало мы знали о кузнечиках. «Вы зовите, если еще что-то понадобится». Горничная закончила расставлять корзиночки и тарелочки с десертами и теперь выжидающе посматривала на меня. «Хорошо, благодарю». Жестом отпустив Риталью, направилась к столику. «Хоть я и заказала только чай с булочкой». Служанка притащила еды на десятерых. Мелочь, но после пережитого она неожиданно порадовала. Растекающийся по комнате запах еды перебивал оставленный охотником шлейф, а еще напоминал о наших с аргваром ночных чаепитиях. И переведя взгляд на сумку с заветными чашечками, я едва сдержала улыбку. Даже в такой момент воспоминания грели душу и помогали выстоять. Лори. Едва за служанкой захлопнулась дверь, полок невидимости развеялся, и ко мне шагнул владыка. Мик и я оказалась прижата к сильному мужскому телу, а Наталью скользнули горячие ладони. Мир утонул в аромате южных специй и шоколада, а тревоги развеялись, словно дым. Мы выстояли, победили древнюю тварь, а еще заслужили немного отдыха и тишины. После все обсудим. Придумаем, что делать дальше, разработаем новый план. Все это будет. Но сейчас мне нужно лишь одно — чтобы Аргвар был рядом и не отпускал ни на миг. Алория. В хриплом голосе переплетались щемящая нежность, тревога и усталость. Бой дался нелегко. Аргвар потратил почти всю магию, но, к счастью, обошлось без ран. Тварь не задела ни его, ни Саифа. Я бегло просканировала драконов, и лишь убедившись, что братьям ничего не угрожает, облегченно выдохнула. Одной тревогой меньше, а сколько их осталось. Балтимера контрабандист и охотник. Когда же закончится черная полоса? Я так радовалась предстоящей поездке, но сказочное путешествие обернулось кошмаром. Еще и принцесса пострадала. Сокровище мое, не бойся. Пальцы накрыла горячая ладонь. Напряжение от пережитого по-прежнему не отпускало. Ей сама не заметила, как вцепилась в мундир Аргвара, словно испуганный котенок все уже позади нет прошептал уткнувшись носом в его грудь это был кузнечик из госпиталя он нашел меня искали не вас низкий грудной голос саифа раздался неожиданно близко полукровки часто паразитируют на заклинаниях юркалов поэтому контрабандисты стараются загорпунить фейри сразу как только находят «Хотите сказать, Марис реагировала не на эхо?» — опешила. «Не совсем». В голосе Саифа проскользнули рычащие нотки, а глаза потемнели от гнева. Огненный дар принцессы действительно откликнулся на поисковое заклинание юркалов. Но причиной недомогания Мари стало не оно, а попытка контрабандистов пробить ее ауру специальными магическими крючьями. От слов адмирала пробрала зноб. Я и представить не могла, что твари зайдут так далеко и посмеют напасть на дочь императора. Верила, что титул убережет Марианну, но... Лейри моментально среагировал. «Отразил удар, поставил защиту и вывел вас из зоны поражения», — продолжил адмирал. Только охотник успел засечь фон от гарпона Юркалов. И следил за каретой до самого особняка, — закончила за него. «Но я все равно не понимаю. Марине Фейре. Почему она...» Запнулась, переводя дыхание и борясь с нахлынувшими эмоциями. Было больно, страшно и одновременно стыдно. Несмотря на заверения братьев, я переживала, что все произошло по моей вине. Именно я, а не принцесса, представляла главную опасность и невольно приманивала неприятности. «Императрица!» Теперь запнулся Саиф. Он явно сомневался, стоит ли продолжать, но на помощь пришел Аргвар. До появления охотника мы успели связаться с Алваром. Он признался, что мать Мариана была чистокровной Фейри. «Что?» — опешила. «Боевая магия и сила хрустальных леди несовместимы. Наследие отца было лучшим подтверждением, что у принцессы нет ни капли первозданной магии. Да и мои крылья никак не реагировали на присутствие марии «Принцесса не Фейри, но все же унаследовала от матери спящий дар», — продолжил Аргвар. «У ее дочерей или внучек могут появиться хрустальные леди». «Поэтому на заклинания юркалов и охотников она будет реагировать так же, как и я», — Обреченно простонала. «Пресветлая, как же мы влипли!» Похоже, нестабильный огненный дар усилил чувствительность Мари к вражеским плетениям. Теперь отсутствие крыльев не спасет принцессу от чудовищ. Пока не научится контролировать силу, ее будут принимать за настоящую фейри. Но есть и хорошая новость, добавил Саиф, указав на мой перстень. Вайши, дух-хранитель, нашел слабые места в поисковых заклинаниях тварей. Так что на эхо и прочие уловки нас больше не поймают. Новость была отличной, но после случившегося я боялась радоваться раньше времени. «А если за юркалами следил не один полукровка, и к нам наведуются еще гости?» — нахмурилась. «Исключено», — отрезал адмирал. «В отличие от контрабандистов, охотники-одиночки и ревностно скрывают добычу от других кузнечиков. Что же касается останков твари и странного артефакта...» Саиф приподнял контейнеры с пеплом и хрустальным амулетом. «Я немедленно доставлю их в Ковен для исследования. Уверен, нас ждет немало интересных открытий». Не дожидаясь ответа, адмирал скрылся в портале. Мы с Аргваром остались одни. Только романтическое настроение развеялось, словно дым, а просторная светлая спальня теперь казалась мрачным склепом. Ночевать здесь не хотелось абсолютно. Я даже подумывала попроситься на дежурство к Марианне или провести ночь с книгой в саду, сославшись на духоту. Из моего окна открывался прекрасный вид на беседку. Спущусь туда, захватив шали и термос с чаем. Попрошу выделить мне дракона-охранника. Представив, как глупо это будет выглядеть, со стороны зажмурилась и мотнула головой. Нет. Не собираюсь шарахаться от каждой тени и не позволю охотнику вновь превратить меня в запуганного ребенка. Я слишком долго жила в страхе, но сегодняшняя встреча намного открыла глаза и показала, что Фейри не так беззащитны, как кажутся. Аргвар, нехотя отстранилась. Тот странный артефакт. Он был на кузнечике в нашу первую встречу. Да, но тогда я не придал ему значения. Отпускать меня владыка не спешил, по-прежнему бережно удерживая за талию, словно я могла исчезнуть в любой момент. Времени разглядывать и изучать тварь не было. Да и я не настолько хорошо разбирался в них, чтобы сходу заметить неладное. Позже, когда поднял старые хроники, понял, что кристаллы на его спине были инородными. Но нигде так и не нашел информации о подобных амулетах. Догадки подтвердились, эта штука появилась не от голода или болезни. Кто-то намеренно вживил ее в тело охотника. Но как узнать, кто, когда и для чего это сделал? И почему неизвестный мститель сразу не добил, творя лишь ослабил? «Думаю, артефакт создали недавно», — задумчиво протянула. «Возможно, его только испытывают?» «Тебе не следовало вмешиваться». Аргвар резко сменил тему, а в его голосе одновременно проскользнули укоризные и восхищения. «Я тронут твоим поступком, но мы понятия не имеем, как действует амулет. Тебя могло задеть откатом, перекинуть в новую ловушку». «Знаю», — перебила, — «но змей...» У меня все было под контролем. Нэри устало улыбнулся, вновь привлекая меня к себе. Я знал, что цепь может напасть, и заранее выставил щиты. Повисла неловкая пауза. Только сейчас я осознала, насколько рисковала. Загадочный артефакт мог оказаться очередной ловушкой. Юркалы и охотники постоянно соревновались и пытались обойти друг друга в погоне за хрустальной магией. Ставки были слишком высокими. Контрабандисты вполне могли пожертвовать трофейным осколком, чтобы избавиться от конкурента. Амулет мог запомнить мою магию или сразу телепортировать в логово врага. Лори, не волнуйся. По спине скользнули горячие ладони. В объятиях Аргвара было тепло и уютно. Но меня накрыла запоздалой паника и успокоиться никак не получалось. Со столичной шайкой Юркалов покончено, а охотник? «Шутишь?» Слова владыки обрушились на меня подобно цунами. «Так быстро? Но как?» «Такие операции всегда проводят молниеносно и задействуются все ресурсы», — пояснил дракон. Едва мы вычислили, где находится их логово и нашли летучий отряд, Дежурящие на въезде в столицу, сразу провели зачистку. Новости были прекрасными, но усталость сыграла со мной злую шутку. Стоило порадоваться и облегченно выдохнуть, как в глазах потемнело, а ноги подкосились. Лори. Меня тут же подхватили на руки, и через миг я уже лежала на диване. А дракон сидел рядом, наливая мне холодной воды из графина. Когда успел? Мы же только в центре комнаты стояли. Выпей. К моим губам поднесли хрустальный стакан. И я позову Айролин. Не стоит. Просипела, сделав несколько глотков. Я просто опешила им. Очень устала. Запнулась, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Моей выдержки хватило, чтобы пережить дорогу и нападение охотника. Но сейчас я чувствовала себя выброшенной на берег медузой. Тело казалось чужим и не слушалось. Мысли разбегались в разные стороны, как испуганные мыши. А еще ужасно хотелось спать. «Тебе нужно отдохнуть». Убрав стакан, аргвар помог мне поудобнее устроиться, и неожиданно поцеловал в кончик носа. «Позже все обсудим». Улыбнулся, убирая с моего лба выбившуюся из прически прядь. «И не переживая ни о чем. «Не буду». Тихонько пообещала, перехватывая его руку и не позволяя отстраниться. «Только отдыхать нельзя. Меня позвать должен Суарес». «Об этом и речи не может быть», — отрезал. «Но я его ученица», — попыталась возмутиться. Начинать знакомство с прогула не хотелось. Темнейший явно не из тех, кто будет терпеть подобное. Участвовать в лечении Марианы мне придется в любом состоянии. Скажу, что мне нужна помощь после боя с контрабандистами. Аргвар был неумолим. Но, заметив мой потерянный взгляд, смягчился и добавил. «Лори, ты можешь спорить со мной, но хотя бы себя не обманывай. Куда ты пойдешь в таком состоянии?» Я зажмурилась, нервно куснув губу. Каждое слово било прямо в цель. Мари нестабильна, ее лечение сопряжено с огромным риском, а я сейчас ветошь. И вреда от меня будет больше, чем пользы. Концентрацию целителя я не удержу, даже если выпью пару ведер бодрящего зелья и вдогонку искупаюсь в нем. «Тебе нужно отдохнуть», — с нажимом повторил Аргвар. «Хорошо», — слабо улыбнулась. «Только не уходи, пожалуйста». Сильнее сжала его руку. Больше всего я боялась снова остаться одна. Даже усталость отступила, стоило представить, как за владыкой захлопывается дверь, я остаюсь наедине с тишиной и тиканьем старинных часов. Тик-ток, тик-ток. Не уйду, — пообещал, склоняясь надо мной. И ночью также останусь. Буду охранять сон одной маленькой, но безгранично смелой и отчаянной фейре. Тихий чарующий шепот. Хитрый блеск сапфировых глаз и ласковая кошачья улыбка. Близость Аргвара кружила голову, как молодое вино. Едва я представила совместную ночевку, как от нахлынувшего смущения покраснели даже кончики ушей. И не важно, что он уже приходил в мою спальню. Мы ведь только чай пили и дела обсуждали. А здесь другое, более глубокое и интимное. Спать, когда в комнате находится кто-то еще. А вдруг я храплю как Грета, например. Дурацкая мысль пришла настолько внезапно, что я подавилась нервным смешком, а Аргвар вопросительно поднял бровь. Лори, прости, задумалась, прошептала, пытаясь скрыть улыбку. И явно не о ночной романтике. С притворной грустью вздохнул дракон. О ней тоже думала, призналась. Я очень хотела прогуляться с тобой по саду. Словно подыгрывая мне, в комнату ворвался прохладный вечерний ветер, унося проклятую духоту и болотный флёр кузнечика. Княжество Резалье очаровывало, соблазняя ароматом цветущих роз, лаванды и моих любимых ирисов. «Может, пройдемся перед сном?» — попросила, приподнимаясь на локтях. В синих глазах промелькнуло сомнение. Но отказывать Аргвар не спешил. Это подарило надежду, а еще напомнило об одном важном деле. И я хотела приготовить для всех восстанавливающий эликсир. Добавила, усаживаясь поудобнее. Головокружение и слабость отступили. Присутствие истинного действовало на меня лучше любых зелий и амулетов. Раз уж не участвуя в лечении Мари, можно хоть в комнате поработаю. Ты уверена? Мне нужно отвлечься, — перебила его. Хочу сделать что-нибудь полезное. А вы с адмиралом и охранявшие нас драконы потратили слишком много сил. Позволь помогу, не отказывайся. Умоляюще посмотрела на Аргвара. Он по-прежнему сомневался, но, почувствовав, мой решительный настрой сдался. Хорошо, но только под моим контролем. Попросим у Юджина ключи от лаборатории. Не стоит беспокоить хозяина, улыбнулась. У меня в сумке есть алхимический диск и все необходимое для приготовления эликсиров в полевых условиях. Сложное зелье варить в комнате не рекомендовалось из-за испарений, но мой травяной эликсир отличался простотой в изготовлении и дымил не больше обычного чайника. Дождавшись утвердительного кивка, я бегло поцеловала Аргвара в губы и соскользнула с диванчика, прежде чем меня снова поймали в объятия. Идея понежиться в руках любимого очаровывала, но мне жизненно требовалось поработать хоть немного. Сбросить скопившееся напряжение, а затем с чистой душой отправиться на свидание. Прогулку по саду я для себя окрестила именно так и не хотела, чтобы ее испортили тревоги и дурные предчувствия. «Такс!» — прошептала, открывая сумку. Алхимический круг и походный котелок нашлись быстро, как и место для них. Аргвар помог убрать со стола лишнее, и через пару минут я уже вытряхивала из артефакта хранилища нужные зелья. А в котелке грелась вода. Графины в комнате оказались зачарованными и наполнялись сами. Даже горничную звать не пришлось. Экстракты золотокорня, щепотка олацвета, лепестки гиарки шептала, подсыпая нужные ингредиенты. По комнате растекался бодрящий аромат целебных трав, смешиваясь с запахом цветов и южной ночи. Она стремительно вступала в свои права, накрывая резалье бархатным плащом и стирая последние отблески заката. Идея поработать была отличной. Страх от пережитого растворялся вместе с остатками дня, и с каждой минутой я чувствовала себя лучше. Особенно, когда думала о том, что мое зелье поможет хранителям восстановить силы. Как говорила Гретта, отдыхать нужно с пользой. Почти готово. Обернулась, не прекращая помешивать эликсир, и наткнулась на задумчивый взгляд Аргвара. Дракон сидел в кресле, с интересом наблюдая за каждым моим движением. Я впервые видела его таким расслабленным, умиротворенным, словно мы в миг переместились в будущее, в свой дом на берегу океана. А вместо зелья для солдат я пекла булочки для него и наших детей. Ой, мысли улетели не туда, и хоть направление мне нравилось. Из-за них я едва не пропустила момент, когда эликсир подоспеет, и его нужно снять с огня. Сейчас остынет, перелью во флакон и передам лирии вместе с инструкцией добавила, выключая алхимический круг. «Кстати, мысли о доме в будущем неожиданно пробудили и другие, менее приятные. Я спросить хотела, почему на этот раз зов сработал неправильно?» Работа помогла успокоиться, но некоторые вопросы по-прежнему не давали покоя. Отащить их на свидание не хотелось. «Из-за истинной связи», — ошарашил Аргвар. «Ты позвала меня не мысленно, а с помощью татуировки». В нее вплетена хрустальная магия. Вот охотник и услышал зов. Присветлая. Но есть и хорошие новости. Продолжил. Без браслета Балтимеров твои крылья стремительно просыпаются. А значит, и связь входит в полную силу. От слов владыки сердце пустилось в пляс. Хотелось немедленно все проверить и убедиться, что он не ошибся. Но я боялась невольно приманить новых тварей. Лучше повременить, пока не доберемся до штаб-квартиры. Аргвар говорил, что там я смогу полноценно обучаться работе с крыльями и не таясь призывать дар. Действительно прекрасные новости. Улыбнулась, скользнув взглядом по витиеватой татуировке на моей руке. Сейчас ее не скрывала привычная иллюзия после битвы с охотником дух-хранитель залег на дно, восстанавливая силы. Если отправимся на прогулку, узоры придется спрятать под длинными рукавами или шалью а я пока с нежностью рассматривала их, любуясь каждой руной. Хотелось прикоснуться к ним, пробудив древнюю магию, и испытать на себе силу зачарованных воспоминаний. А еще разгадать тайну, какие символы пока пустые, а в каких уже затаились осколки прошлого. Старинная легенда не давала покоя и будоражила воображение. «Что будем делать с самим браслетом?» — спросила, сбрасывая милое сердце на вождение. По правилам, украшение полагалось вернуть Балтимером еще на балу. Небольшое промедление можно списать на шок от внезапного разрыва помолвки и перевода. Но если продолжу тянуть время, пойдут ненужные слухи. «Браслет Брана сейчас у ведьм», — ответил Аргвар. лири показывал его трем мастерам-артефакторам. Никто не нашел ничего подозрительного. Это подтверждает версию, что амулет работал лишь с твоей магией и активировался при постоянном ношении. Не густо. Отец пришел к тем же выводам, но я надеялась, что некромант найдет зацепки. «Я могу надеть его в ковине под надзором ведьм», — предложила. «Понаблюдаем». «Исключено». В голосе дракона проскользнули стальные нотки. Никто не знает, как украшение среагирует на пробудившиеся крылья а если призову дар рядом с ним предложила понятно что одна вспышка не проявит все скрытые плетения но часть может откликнуться хорошая мысль задумчиво протянул аргвар только для начала обсудим все с ильеной на встречу с главой ковина я возлагала большие надежды особенно после того как узнала о спасенной Фейре. и раз уж речь зашла о хрустальных тайнах ты говорил что мы должны рассказать все льене Убедившись, что зелье остыло, я достала из артефакта хранилища три пустых флакона и принялась осторожно переливать его. Я не против, даже за. Но как быть с Айролиной и Суаресом? В карете после нападения Юркалов Верховная начала подозревать. «Знаю». Лаура поделилась своими догадками. Кивнул Аргвар. Ее версия произошедшего во многом близка к истине. Но в одном она ошиблась. Решила, что ты в курсе не только огненных особенностей Мари, но и знаешь о ее спящей магии. «Погоди», — встрепенулась. «Выходит, они с темнейшим...» Догадывались. «Да, вот тебе и великая тайна. Все же не зря говорят, нельзя обмануть смерть собственной совести личного целителя». Суарес и Айролин лечили принцессу с младенчества. Неудивительно, что они первыми заметили проблему со спящим даром. Странно, что не рискнули обсудить это с императором. Им придется рассказать и обо мне. Вздохнула. Чем раньше, тем лучше. Не хочу, чтобы они случайно почувствовали мою магию во время обучения. Рад, что ты смогла перебороть страх и сама пришла к такому решению. Аргвар подошел ближе, помогая мне убрать остатки трав и грязной склянки. За это стоит поблагодарить Юркалов, криво усмехнулась. Если бы не случившаяся с принцессой, Я бы еще долго сомневалась. Открывать карты и посвящать кого-то в тайну, которую берегла, сколько себя помнила, было слишком сложно. Но выбора нет, тем более после новостей о Марианне. Хвала Пресветлой, я не додумалась подлечить ее хрустальной магией, пробудив спящий дар и сманив к нашей карете всех охотников Империи. Аргвар запнулась, вновь вспомнив проклятого кузнечика. «Как думаешь, кто был тем полукровкой?» Это можно как-то узнать. Саиф отдаст прах ведьмам на экспертизу. Но щепотку я оставил себе. Ответил задумчиво, постучав пальцами по столу. В полночь проведу один ритуал и попробую выяснить, под чьей маской скрывался охотник.